На загородной прогулке все равно не хватало. Он вышел на проспект, но троллейбуса ждать не стал, а пошел пешком. Он терпеть не мог, ждать транспорт. Если на горизонте ничего подходящего не вырисовывалось, шел пешком. Естественно, только в тех случаях, когда идти было недалеко. А что делать? Не жизнь, а вечный цейтнот. Стояние на остановках — непозволительная роскошь, даже если никуда не спешишь. Пройдя быстрым шагом две остановки, он подошел к знакомому дому и нырнул в подъезд. Первое, что услышал Кивинов, вернувшись через пару часов в отделение, — это страшный гогот Волкова. Правда, на сей раз он доносился не из кабинета Славика, а из дежурной части. Наверное, анекдоты травят. — подумал Кивинов. А в дежурку он заходить не стал, а направился сразу к Петрову. Миша сосредоточенно выводил свои семибальные каракули. «Чего там Волков ржет опять? Ущемление мозговой кости? Не, еще смешнее. Карлика поймали. Охрана с поличным». «Какого карлика?» — не понял Кивинов. «Квартирника. Ну, не совсем карлика». Просто мужичка маленького роста и, главное, с тридцать вторым размером обуви. Бывший верхолаз. Какая-то там стройка на севере прикрылась, его и сократили. Он в Питер вернулся и, давай верхние этажи бомбить. По веревочке с крыши слезает. И в форточку, благо рост позволяет. А Волков уже всех здесь с этим самым сожрал. Карлик, это ж надо. Во, слышишь? «Летит Тунгус Метеоритович!» В эту секунду дверь распахнулась, и в комнату улетел Славик. А Вид у него был прямо как у рэкетира, приготовившегося к крутой разборке. Кивинов на всякий случай сел. «Ага, Кивин! Ну что? Додразнился? Да Чертики, говоришь! А вот это видел?» Славик помахал у него перед носом какой-то бумажкой. — Значит так, еще раз мне свой материал подсунете, морду набью. Тебя это тоже касается? — посмотрел он на Мишу. Затем, помахав рукой с бумажкой, побрызгав слюной и пораздувая щеки, Волков помчался дальше, вероятно, донести эту радостную новость до ушей Дукалиса. Кивинов перекрестился и, посмотрев на Мишу, рассмеялся. — Ну, Волков дает, халявщик старый. Миша тоже улыбнулся, но потом снова нахмурился и произнес. «Короче, с Альбертом облом. Не тот это. Я уже понял. С тебя пузырь. Я там чуть не подрался. Мишель, ну я же предупреждал. Поосторожнее. Намеками, жестами. Что ты меня учишь? Не дурнее, наверное. Я уж ему и так, и сяк. А он как деревянный сидит и репу чешет. Жена тут же... Плечами пожимает. Наконец, достало меня все это. Я его в лоб и спрашиваю. «Но что ты баки мне забиваешь, Альбертик? Да тебя пол Сангека с этой Ритой видела». «Блефанул, короче». «Там такое потом началось. В общем, с тебя пузырь». «Ладно», — ухмыльнулся Кивинов. «На завтра только ничего не планируй. В один адресок надо будет смотаться». С утра, скорее всего. Похоже, дельца принимает серьезные обороты. У тебя все время серьезные обороты. Он с дукалисом ежай или с каразией. Не ной. Мне тебя сам соловец отдал. Готовься. Гирю потягай, что она у тебя без дела ржавеет. Соловец выдохнул очередную порцию беломорного дыма, Ослабил галстук и зло посмотрел на собеседника. «Это что такое? Это вы называете работой?» Тыкал пальцем в дело сидящий напротив него молодой человек в строгом костюме. А во второй его руке был зажат позолоченный паркер, ладно гармонирующий с модной правой очков на носу. «Вы знаете, что все действия по делу должны документироваться?» На любой шаг должна писаться справка. Знаю. Плохо вы знаете. Так, кто это дело заводил? Петров. Где он? Не знаю, уехал по делам. А что вы вообще знаете?